Глава 480. -я. Мир маловат. Когда я освоил проводник Исконного Духа Владыка культа Циня, это оказало на меня сильное влияние. Проводник Исконного Духа — неизмеримо чудесная техника, открывающая множество возможностей для будущего. Сю, Шинхуа, Циньму, дьявольские обезьяны, остальные сидели в храме на золотом пике и говорили о проводнике Исконного Духа, которые основали Циньму и Линью-Сю, Даже гость с высших небес не мог сдержать свою восторженную улыбку и, будучи в приподнятом настроении, восхищенно хлопнул в ладоши. Проводник исконного духа позволяет использовать возможности области семи звезд в области шести направлений. Касательно совершенствования и возобождения силы исконного духа в области шести направлений это можно сравнить с чистым листом бумаги. Есть над чем поработать, например, можно создать всевозможные виды божественных искусств исконного духа. И каждое созданное божественное искусство Это огромный прогресс в путях, навыках и божественных искусствах в целом. Следовательно, это повлияет на все последующие области, такие как Небожитель, Жизнь и Смерть и Божественный Мост. Вот почему я восхищаюсь тобой». После этих слов Сю Шан Хо уважительно оглянулся. «Проводник исконного духа владыки культа Цинни и принцесса И Сю может сделать их учителями всего мира. Ты определенно оправдываешь свою репутацию императора людей. Я почитаю тебя, но в то же время боюсь». «Ты и я – тело тирана, но раз ты уж достиг таких высот, так что же мне нужно сделать, чтобы не отставать от тебя?» Твой проводник Исконного Духа создал бесчисленные возможности для путей и навыков божественных искусств. Поэтому я выбрал самую сложную задачу, которая, конечно, сугубо, по моему мнению, заключается в слиянии шести направлений и семи звезд. Слияние двух областей влечет за собой слишком много проблем. Это эквивалентно уничтожению одной из областей. Как тебе это удалось?» — серьезно спросил Циньму. — Есть в общей сложности семь сокровищ. Духовный эмбрион, пять элементов, шесть направлений, семь звезд, небожитель, жизнь и смерть, божественный мост. Среди них духовный эмбрион пробуждает духовность, позволяя ему принять форму ядра для открытия небес и Земли. И когда он восходит на духовную платформу в качестве этого самого ядра, рождаются пять элементов — металл, дерево, вода, огонь, земля. Эти пять звезд вращаются вокруг духовной платформы. Затем, когда они дают начало суши, появляются шесть направлений — север, юг, восток, запад, верх и низ. И как только это происходит, рождаются солнце и луна, что увеличивает число звезд до семи. Затем семь звезд и духовный эмбрион обедняются, становясь небожителями. и склонный дух небожителя достаточно силен, чтобы соединить жизнь и смерть. Смерть — это Юду, сокрытая под ступней истинного духа, суши и духовной платформы. Когда Юду сформируется... Получится жизнь и смерть. Тогда жизнь — это божественный мост, который простирается над исконным духом и ведет в райские дворцы. Войдя в дворцы, человек избавляется от контроля Юду и снимает с себя ограничения срока жизни. Пока Сью объяснял объяснял объяснил чудо семи великих областей, Ценемо постоянно кивал. Его понимание областей было почти на том же уровне, как и у собеседника, лишь с небольшой разницей в области семи звезд. Солнце и луна в божественном сокровище Циньмо были сформированы задолго до семи звезд, поэтому она отличалась от обычного совершенствования, но Циньмо относился к этому как к уникальным возможностям тела тирана и не зацикливался на этом нюансе. «В таком случае как ты слил шесть направлений 7 семь звёзд воедино?» — искренне спросил Циньмо. Сюшин Хуа, улыбаясь, ответил. «Обратный вычет!» «Умно!» неравно вздохнув, заявил Циньмо. Я представлял себя стоящим у южных врат небес райских дворцов и смотрящим на семь великих областей. С такой высоты они были в конечном счете единым целым». Неторопливо проговорил Сьюшан Хоа. «Семь великих божественных сокровищ — это только одно божественное сокровище, разделенное на семь частей. Если бы люди были достаточно сильны, они могли бы превратить семь божественных сокровищ в одно. Открывая все божественные сокровища как одно, они бы сразу попали в райские дворцы». К сожалению, при рождении никто не может обладать такой ужасающей силой, однако Проводник Исконного Духа, который основали владыка культа цини-принцессы Юйсю, позволяет шести направлениям и семи звездам стать одним божественным сокровищем. Легко сказать, но трудно выполнить. Между божественными сокровищами лежат разделяющие их области барьер, а их объединение означает слияние областей и преодоление барьера. «Как тебе удалось справиться с этой проблемой и сделать божественное сокровище единым целым?» — спросил Циньмо. Чтобы обеднить два великих божественных сокровища в одной и сломать барьер, по большей части нужно полагаться на свой Исконный Дух. Для этих целей я основал технику Исконного Духа Семи звезд и Шести Направлений, основанные на Проводнике Исконного Духа Владыки Культа Циня, и с помощью неё можно насильно объединить два великих божественных сокровища воедино. Он исполнил свою технику Исконного Духа, устремляя в небо яростную ауру, а жизненно и формируя видение. Под ногами Сью Шин Хуа родился Лотос, Внутри которого появился его духовный эмбрион. Лотос был ничем аным, как духовной платформой, которая закружилась и расцвела мгновенно, превратившись в лотосовую землю. В тот же момент вылетели его пять элементов, начав вращаться вокруг лотоса пятью звездами. На каждой из них стояла по богу с уникальной внешностью. Затем Ци и Нянь превратились во взлетающих в небо солнце и луну. Когда они соединились с пятью элементами, получилось семь звезд. Духовный эмбрион становился все больше и больше, стоя на лотосе. Солнечный свет блистал от лотоса и соединял шесть направлений с семью звездами. Циньма мгновенно почувствовал, что его исконный дух стоит между небесами и землей. С ним, как с центром, жизненная ци двигалась по странным траекториям, и барьер между божественными сокровищами постепенно исчезал. То, что открыл сью было связью между небесами и землей. Семь звезд и шесть направлений были двумя отдельными великими божественными сокровищами, Но техника исконного духа семи звезд и шести направлений соединила небеса и землю, полностью уничтожая барьер между ними. Поднимаясь на ноги, Санему полыхал жизненный ци и кричал. «Братсюй, позволь мне увидеть, на какой уровень поднялось твое совершенствование после слияния двух великих областей». Ударом кулака он исполнил восемь громовых ударов первой формы весеннего грома на одиноком восточном море. Хлынули ярстные морские волны, а весенний гром разразился по всему горному хребту. Сюй Шин Хуа поднял руку, чтобы принять его движение в лоб, и их тела яростно сдорожали. Цинему удивился и сделал шаг назад. Плотность жизненной ци Сюй Шин Хуа была на уровень ниже, чем у Цинему, но после слияния двух великих областей он превзошел его на уровень. Слияние двух великих областей было воистину необыкновенным. Сюй Шин рассел видение и разъяснил технику, которую он основал. Выражение лица за изменилось. Техника Исконного Духа Семи звезд и Шести Направлений в основном опиралась на духовный эмбрион, который, сливаясь с душой, трансформировался в Исконный Дух. В итоге Исконный Дух становился центром четырех великих божественных сокровищ и, призывая каждую крупицу их энергии, помогал шести направлениям и семи звездам соединиться, он разрушал барьер между небесами и землей, соединяя две области воедино. В таком случае все барьеры между божественными сокровищами могут быть преодолены, Когда дело дойдет до Божественного моста, семь великих божественных сокровищ станут одним. Пребывал в оцепенении Циньмо. Его проводник Исконного Духа был лишь началом. Техника Исконного Духа 7 звезд и Шести направлений Сью Шин обошло его на два-три шага вперед. Перед ними открылись бесконечные возможности, ибо Семь Звёзд и Шесть направлений были не единственными областями, которые могли слиться воедино. Даже барьер между Духовным Эмбрионом и Пятью Элементами может быть уничтожен. Небожитель, жизнь и смерть, божественный мост – барьеры этих областей тоже могут быть устранены. Если кто-то после достижения области божественного моста объединит ее с областями небожителей и жизни и смерти, то семь великих божественных сокровищ станут одним целым. Между областями больше не будет никакой разницы. Произойди это, определенно, быть масштабной реформе. Способности всех практиков божественных искусств в мире значительно возрастут а изменения, вызванные увеличением их способностей, станут не менее выдающимися, чем они сами. Но устранение всех барьеров наверняка уйдут десятки или даже пару сотен лет тяжелой работы. Однако мы видим результат уже сейчас. Начало положено, брат Сюй. Ты сделал хорошее дело. Пробормотал Циньму. Если бы не проводник исконного духа владыки культа Циня, я бы не смог основать эту технику. Владыка, это ты и принцесса совершили хорошее дело. Смиренно ответил Сью Шин Хуа. громко рассмеялся. Сюй понятия не имел, что причина, по которой он смог понять Проводник Исконного Духа, была в основном из-за встречи с ним на том прогулочном корабле. Впервые встретившись, они схлестнули, чтобы испытать друг друга, и именно после этой встречи Циньмо смог постичь Проводник Исконного Духа с Лин Юй Основываясь на этом, Сью Шин Хуа также внес свой вклад в основание Проводника Исконного Духа. Внезапно рядом с ними раздался ракочущий гром, Тело дьявольского обезьяна начало возвращаться к своей истинной форме, превращаясь в лохматое, черное как смоль, подобие небольшой горы мышц. После того, как сьюшенхуа разъяснил технику исконного духа семи звезд и 6 направлений, дьявольский обезьян немедленно задействовал свой исконный дух, он управлял им в соответствии теории, только что услышанной техникой. Все шарахнулись назад в испуге, но продолжили наблюдать, как грохотал исконный дух обезьяна, И плавно управляя техникой Сью Шин Хуа пытался объединить 6 направлений и 7 звезд. Сердце Сью Шин Хуа задрожало, и он взглянул на Саниму. Владе, какой-то цень! Ты заметил, насколько хороши способности старшего брата Джанкуна? Саниму попытался скрыть удивление и поднял голову, чтобы посмотреть на ненормально огромное тело дьявольского обезьяна. А он чист помыслами. В прошлом он выучил 8 громовых ударов в монастыре Великого Громового удара гораздо быстрее меня поскольку его мысли сосредоточены, его продвижение в совершенствовании чрезвычайно быстро и яростно. «Может, он тоже тело тирана?» С подозрением спросил Сью Шин Телосложение дьявольского обезьяны было необычайно крепким, а совершенствование очень плотным. При использовании исконного духа таким образом он выглядел браво и свирепо, а также несравнимо властно. В свое время ему повезло получить наставление от старого Жулая, в итоге обучившего его писания Махаяна Сутру Жулая, а после его обучал совершенствоваться младший Жулай. Он получал наставления от двух верховных мастеров буддизма, поэтому основа его совершенствования была очень глубокой и необъятной. Тем не менее, несмотря на то, что его мысли были чисты, он был намного слабее в освоении новых горизонтов по сравнению с Циньму и сью хуа мыслил запутанно, но обычно ему удавалось постигать новые вещи по аналогии, и он находил новые методы совершенствования. Мысли сью были гораздо более согласованы, или, если угодно, упорядоченное, но то, что он узнавал, было более разнородным. Сынему воспламенял в нем непоколебимый дух соперничества, поэтому, полагаясь на его идеи, он смог создать свою технику исконного духа. Что касается дьявольского обезьяна, у него не было такого понимания, но он очень быстро изучал техники других людей. Эта троица совершенствовалась тремя различными способами. Дьявольский обезьян только учился, он не хотел разбираться ни в чем новом, Ему было достаточно одного того факта, что он мог совершенствоваться. Сюй Шин Хуа же был слиянием. Он стремился постичь как можно больше вещей. Циньмо, в свою очередь, был создателем путей. Когда не было пути вперед, он открывал его. Циньмо тоже имел свои слабые места. После открытия пути он обычно начинал заниматься другими вещами, вместо того, чтобы продолжить следовать по этому пути. Именно по этой причине Сюй Шанхуа первым основал технику исконного духа семи звезд и шести направлений. Тем не менее, несмотря на то, что техники и божественные искусства придумывались и доводились до ума именно парочкой манеков совершенствования чего-то нового, дьявольские обезьян намного быстрее изучил их. Прежде чем Циньмо даже начал практиковаться в только что узнанной технике Исконного Духа, Джанькунь уже приступил к ломанию барьеров областей. Циньмо немедленно выбросил все лишние мысли с головы и сосредоточился на совершенствовании техники Исконного Духа, стремясь сломать барьеры между областями шести направлений семи звезд. Два дня спустя ему наконец это удалось, и только тогда он открыл глаза, правда, только чтобы увидеть Шанхоя, дьявольского обезьяна, яростно сражающихся среди гор. Вокруг них повсюду находились громко аплодирующие демоны-монахи всех размеров. Санимо собирался подбежать к ним, когда услышал знакомый голос, доносящийся с-под горы. «Я смотрю в монастыре малого громового удара все с характером! Как вы посмели украсть исконный дух моего мастера?» «Слушайте, лысые слона на горе! Передайте скан моего мастера, или я уничтожу всю вашу секту!» Саниму посмотрел вниз и увидел Пань Гунцо, поднимающегося на гору с выгнутыми в обратном направлении ногами. Его полукривые и полуприседающие движения сразу же бросались в глаза. «Разве не отрубил этому мерзавцу лишь одну ногу? Почему у него изменилась и вторая?» Циньмо было в вне себя от радости и без предупреждения отправил свой меч в, в полет. Тот в итоге пролетел десятки километров, но достиг своей цели. Присобачив себе ноги оленя, Пань Гонсу было трудно среагировать вовремя. Когда он увидел свет меча и хотел уклониться от него, было уже слишком поздно. Сделав всего два шага, он осознал, что свет меча успел пройтись вокруг, оказываясь прямо перед ним. Он резко обернулся и увидел, как позади него бешено бегут сами по себе его ноги. «Ах ты, сокенсан! Сан! Пань рухнул плашмя на землю, но сразу же после поднял голову и гневно взвыл. Отродья, цень! Мы не можем существовать под одним небом!» «Да, этот мир явно маловат!» Ценимо призвал свой меч обратно, стоя на золотом пике и держа руки на талии. Глядя вниз, он громко рассмеялся, добавив. «Гроссмейстер очень вежлив ко мне. Даже подарил две олени ноги. Разве после этого я могу отвергнуть тебя? Пожалуй, я приму их». В этот момент юноша с сундуком подошел к горным воротам и поднял голову, глядя на находящегося на золотом пике паренька, как вдруг на его лице растянулась улыбка. «Великий божасный врач Цинь, этот мир и правда маловат. Мы снова встретились!»